Боже мой, Мстислав, Боже мой! Ни за что бы не подумала, зачем вдруг понадобились мы ее хозяевам. Что у нас есть такое, что не было бы известно в науке, в России? Твой отец никогда не вел никаких тайных дел и прежде, в царское время и при советской власти. Что мог найти Максимилиан, чтобы унести в могилу? 20 лет прошло с его смерти и почти 40 со времени азиатских путешествий. За это время множество геологов прошло по его путям, сделаны новые открытия. Да, да, ты, ты совершенно права, мама. У меня такое чувство, словно нечто темное наброшено на память отца. А ты советовался с Леонидом Кирилловичем? Ну, конечно, без конца ломали голову, перебрали все полевые материалы папы. Так или иначе, но тревога поднята, и, очевидно, они это поняли. Откуда ты знаешь? Дорогази пробыл в Ленинграде всего три часа, и пока я его разыскивал, улетел в Стокгольм. Нить оборвалась, а я хотел услышать от него самого, что ему надо от нас. И предложить свою помощь в обмен на сведения от Тати. Это мне посоветовали. Ай, что ты еще хочешь узнать, мой мальчик? Для меня в тысячу раз легче было бы знать, что она на самом деле кого-то Полюбила, что ее жизнь с нами не была сплошным притворством. А вот я не уверен, что это так. Все равно. Еще горше думать о ее очаровании, несомненных достоинствах, всестороннем умении и сознавать, что все это лишь отличная тренировка. В наш дом вошло, вползло. Ох. Мама, мама.